Вот когда я вспоминаю обо всем этом, я с облегчением гляжу на панораму перед нашим балконом. В ослепительном свете не заметишь крадущихся теней, каменистые виноградники повлескивают на солнце, бугенвилия бела от пыли. Может быть, наступит день, и я взгляну на этот вид даже с нежностью. Сейчас он внушает мне, если не любовь,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 И я вновь вижу, как я, прямые короткие стрижные волосы, юное ненапудренное лицо, плохо сидящие костюмы, джемпер собственной вязки, плетусь позади миссис Ван Хоппер, как пугливый старошкий жеребенок. Она шествует впереди меня к ленчу, с трудом сохраняя равновесие на высоченных каблуках. Короткое туловище ходит ходуном, ее блузка вся в валанах и рюшах, комплимент огромному бюсту и раскачивающимся бедрам. Новая шляпа с чудовищным пером надета на бок, открывая широкий лоб, голый как колено. В одной руке гигантский редикуль. Из тех, в которых держат паспорта, записные книжки-календари, куда заносятся встречи и приглашения, и листки с записями счета при игре в бридж. Другая поигрывает неизбежным лорнетом, от которого не укрывается никто и ничто.